Глава 6. Не успела я дойти до последней ступени. От густого аромата мяса и специй закружилась голова. Я вдруг вспомнила, что, оказывается, не обедала. Моё тело настолько привыкло к голоду, что я даже этого не заметила. Спускаясь по лестнице, я услышала, как С.Д. и Пегги приветствуют друг друга. Женщина вела себя как никогда дружелюбно. Интересно, она притворялась или же на самом деле была радостным человеком, который просто недолюбливает бедных? Они стояли в прихожей вместе с незнакомой мне девушкой. В модном зелёном пальто из шерсти она выглядела так же опрятно и элегантно, как и с С.Д. Она обладала пышными формами, пухловатыми и одновременно изящными. Волосы длинные, волнистые и синие. При этом цвет не казался странным. Он идеально подходил к ее темной коже, скорее подчеркивая ее красоту, нежели отвлекая от нее. Поразительно, насколько привлекательной и собранной она была. У меня складывалось впечатление, что применяемое в этом мире оружие отличалось от используемого там, где выросла я. В моем это были хитрость, ножи и кулаки. Жестоко, зато прямолинейно. Здесь же господствовало существо с самой величественной подачей. Чтобы занимать пространство, не обязательно быть большим. Всё время говорил мне Джембер. Высокому человеку легко такое говорить. Однако этой девушке был явно дан тот же совет. Она завоёвывала территорию, лишь ступая на неё. В эту секунду в душе я поблагодарила Сабу за платье. Гостья первой заметила меня на лестнице. И на её лице промелькнуло множество самых разных эмоций. Удивление, оценка, скептицизм и что-то ещё. Нечто похожее на отвращение. Звучит грубо, но такая формулировка подходила лучше всего. Похоже, она была обо мне такого же мнения, что и Пегги. «Андромеда». С. Джей протянул мне руку, как бы приглашая присоединиться к их обществу снобов. «Где ты взяла это платье?» — требовательно спросила Пегги, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Уж точно не украла», — ответила я. По всей видимости, в старухе еще оставалась капля человечности. Покраснев от смущения, она бросилась прочь. «Значит, ты новая адептера?» — проговорила девушка в зеленом пальто, прижав руку к груди. «С каких это пор мы нанимаем детишек с улицы?» «Келела», — одернул ее Эс-Джей. Андромеда — совершеннолетняя, она профессионал. Правда? Потому что её бровям явно не хватает горячего воска. килела Прости, братец. Приятно знать, что на этот раз не придётся развлекать стариков, как раньше. Она оглядела меня с улыбкой, которую едва ли можно было счесть искренней. Тебя назвали в честь прекрасной принцессы, прикованной цепью к скале? На лице С.Д. отразилось вежливое любопытство. А Келела тем временем проверяла меня. Насмехалась надо мной. Она прекрасно знала, что я нисколько не непрекрасна и совершенно далека от королевских особ. К счастью, после сегодняшнего ужина мы, скорее всего, больше не увидимся. Поэтому я, не теряя достоинства, ответила «Меня назвали в честь растения». Не сказать, что это было правдой. Я не знала, кто дал мне имя. «Женщина, которая меня родила» или «Джембер». В любом случае, это было неважно. Это всего лишь имя. Я могла бы хоть завтра переехать в другой город и сменить его. Никому до этого не было дела. Келела выгнула брови. Мила. Внезапно всё вокруг — стены, потолок — начало поскрипывать. Одновременно с этим на нас обрушился тяжёлый грохот, будто тележка с кастрюлями и сковородками катилась по камням. Мой амулет завибрировал. Я проследила взглядом за движением воплощения от внутренней стены к внешней. Вдалеке что-то разбилось. Казалось, на пол сбросили глиняную или стеклянную посуду. А потом всё стихло. Будет весьма непросто избавиться от этого воплощения. Оно являлось и исчезало очень быстро. Келела недовольно цокнула. «Ты здесь уже целый день и до сих пор ничего с этим не сделала?» Я сощурилась, но не успела ответить ей, поскольку до нас донёсся голос Магнуса. «Вы там закончили обмениваться любезностями? Я умираю с голода». Он не удосужился встать, чтобы поприветствовать нас, и даже не поднял головы. «Рад тебя видеть, Келела». «Эс-Джей», — сказал он, прозвучав более искренне, чем предполагали его действия. «Какая сегодня погода?» Эс-Джей выдвинул стул по правую руку от Магнуса. И Келелла опустилась на него точно устраивающаяся поудобнее курица-насетка. «Магнус, ты живешь в одном из самых жарких мест на Земле». «Тогда почему здесь так холодно?» — спросила Келелла. «Ведь у нас есть такая способная Дептера». Число невыносимых людей в этом доме становилось невозможным. Прежде чем я успела выбрать себе место, С. выдвинул для меня стул напротив Келеллы. Меньше всего мне хотелось сидеть рядом с Магнусом или напротив его заносчивой подружки. Однако отказываться было бы невежливо, ведь с джей очевидно, был единственным в этой комнате, кто желал мне добра. «Спасибо», — сказала я, опускаясь на стул. Сначала все вымыли руки в передаваемой по кругу чаши с водой, а после потянулись к большой тарелке в центре стола. К счастью, ужин был совсем не похож на утреннюю кашу. Напротив, еда была ещё более восхитительной, чем вчера вечером. Я слушала вполуха ведущийся за столом разговор, потому что всё моё внимание было приковано к лепёшке энджери. Я оторвала большой кусок лепёшки, до сих пор горячей после приготовления в печи, и мой рот мгновенно наполнился слюной. Затем отщипнула кусочек поменьше, чтобы зачерпнуть им типс и рис с пряностями. Сунула его в рот и принялась жевать чуть не потеряв сознание от блаженства. Говядина была нежной. Горячее масло уже с первым укусом стекало по горлу. Специи обладали нужной степенью остроты, от которой пощипывала язык. На зубах не скрипели песок и грязь, лишь чувствовались семена и пряности. Я довольно вздохнула, неспешно пережёвывая каждый кусок. Вчера вечером я была слишком голодна, чтобы сполна насладиться едой. В тот миг она была для меня необходимым спасением. Сейчас же — божественным даром. «Я рад, что тебе нравится моё угощение, Андромеда», — заметил Магнус с лёгкой ухмылкой на лице. «Бедняжка», — добавила Келела. Её тон сочился притворным сочувствием. «Можно подумать, будто ты никогда в жизни не пробовала еду». «Думаю, это можно счесть за комплимент повару», — вмешался С. Джей и, проглотив кусок, продолжил. «Пегги умеет готовить. На мой взгляд, это лучшее, что я съел за день». «Это приготовила Пегги? Что-то не похоже. Утром она состряпала кашу, но на такое была не способна. Она же глупый и бездушный человек, и наверняка не смогла бы приправить еду, даже если ей за это заплатить». «Ты либо моложе, чем мы думаем, либо плохо питаешься», внезапно уверенно заключила Келелла. «Тебе не может быть больше 18 -ти. Я не спеша проглотила огромный кусок. Никто не будет стыдить меня за то, что я недоела. «Вообще-то может», — просто ответила я. «И все же ты поразительно юна для работы Дептерой. Вряд ли у тебя достаточно опыта, чтобы считаться хорошей в этом деле». с джей быстро накрыл ладонью руку сестры. «У Андромеды великолепное резюме окелело». Будь она в официальном списке Дептер, я бы обратился к ней первой. Он улыбнулся мне так, будто сделал комплимент. «Так она не состоит в официальном списке». Келела уставилась на меня. Ее потрясение выглядело столь же ненатурально, как и ее волосы. «Значит, у тебя нет разрешения?» Бедный, милый С. и его проклятые добрые намерения. Он лишь предоставил Келеле еще больше поводов ко мне придираться. «Мои способности говорят красноречивее листка бумаги». Магнус убедился в этом сегодня днём, когда я очистила лестницу. «Однако ничего примечательного я пока не видел». С этими словами Магнус сопрокинул свечу со стола, точно жаждущий внимания кот. «Я ощутила, как на моём виске забилась жилка». «Вы уже приступили к работе?» — удивился Эс-Джей, вытирая руки салфеткой. «Но мы ещё не обсудили договор». «Я ознакомилась с ним вчера», — сказала я, глядя на сбитую Магнусом свечу. Та странным образом продолжала гореть, но пламя не перекидывалось на деревянный пол и оставалось на фитиле. «Полагаю, это еще не самое странное, что мне предстоит увидеть в этом доме. Условия меня устраивают. По всей видимости, тебе очень нужна эта работа», — заметила килела. Магнус усмехнулся и покосился на стену. Лишь эс похоже, не уловил сарказма. Наверное, это честь, когда для обучения тебя выбирает сам Джембер. Честнее было бы сказать, не столько выбирает, сколько покупает, но этим богатым снобам ни к чему узнать об этом. Настоящая честь. Ему нет равных. Мне не терпится познакомиться с ним и задать ему несколько вопросов. Всё пытаюсь пригласить его на ужин, но никак не застану ни до церкви, ни после. Зачем вообще тратить время на этого бессердечного наркомана? Честным ответом на этот вопрос я тоже делиться не собиралась. Большую часть работы Дептеры выполняют по вечерам. «Он отказался избавить мой дом от нечистой силы», — сказал Магнус. «Как думаешь, почему?» «Я-то знаю причину, но хотел бы услышать твое мнение». «Не знаю. Мы почти не видимся». «Он не очень любит брать работу на долгий срок». Она требует слишком много общения». «Это не причина», — пробормотал Магнус. «На днях я слышала, как он пел в церкви», — заметила Келелла. Сказала это с таким самодовольством, будто присутствовала на частном концерте, а не на обычной службе. «Мне он не показался застенчивым». «Он не застенчивый», — ответила я. «Просто терпеть не может людей. Особенно, по видимости, тебя, сестрёнка», — пригрозил С. Джей. «Будь вежливой». «А кто изготовил ваш амулет?» — поинтересовалась я, стремясь сменить тему. «Топорная работа». «Удивительно, как в этом доме вас до сих пор не убили». Келела тут же принялась изучать свой амулет, а я тем временем набила рот рисом. Я знала, что мелочность — неправильный принцип выживания, и мне предстояло избавиться от него, несмотря на синеволосую раздражающую особу напротив меня». Обязательно этим займусь. После ужина. Сегодня я наткнулся на одну интересную цитату, — сказал Магнус. Я привык быть господином и хочу им остаться навсегда или же, по крайней мере, устроиться так, чтобы никто не мог стать господином надо мною. Как поэтично, — восхитилась Келела. Я поджала губы в ответ на ее реакцию. — Больше похоже на угрозу. «Это цитата из «Дракулы» Брэма Стокера», — пояснила а Затем подперла подбородок рукой и с ухмылкой посмотрела на меня. «Я так полагаю, ты мало читаешь?» «Ох, прости, ты вообще умеешь читать?» «Глупая выскочка». «На самом деле, я читаю на нескольких языках. Одно из преимуществ церковного воспитания». Келелла разинула рот. «Совсем слегка, но этого было достаточно, чтобы понять. Моя взяла». «Келела». Магнус встал и потянулся. «Предлагаю это где-нибудь обдумать». Девушка отвела от меня глаза, обошла стол и взяла Магнуса за руку, больше не взглянув в мою сторону. Я почти не слышала слов Эс-Джея. В ушах стучал учащённый пульс. «Если другая дептера ушла не из-за большого объёма работы...» то уж точно по этой причине. Все обитатели этого дома были либо слепы, либо безумны. «Анди, ты можешь уйти прямо сейчас. Они даже не заметят твоего отсутствия. Никакие деньги этого не стоят». «Андромеда!» — позвал Магнус. «Присоединяйся к нам!» Мне так и хотелось треснуть его по голове. Хотя бы раз, чтобы больше об этом не думать. К тому же он был не таким уж крупным. Выше меня, но не намного шире. На мой взгляд, он не обладал особой внутренней силой, судя по тому, что весь вечер просидел в кресле, ссутулившись. Я могла бы без труда справиться с ним, но бить его было рискованно, поскольку именно он платил мне за работу. Это твой единственный шанс обрести покровителя. Так что терпи и улыбайся, пока не выполнишь работу. Я вышла из столовой вслед за Магнусом и Келелой мы прошли по коридору и очутились в игровой комнате. Но вместо того, чтобы сыграть в бильярд или дартс, Магнус направился прямиком к дивану у камина. Килела без возражений села рядом с ним. Я же заняла одно из двух кресел напротив, в надежде, что кофейный столик послужит неким барьером между мной и этими двумя чванливыми особами. По-видимому, Магнуса не особо заботили кофейные церемонии, потому что горячий кофе был уже сварен и стоял на столе. К тому же церемонии подразумевали общность, а это, похоже, тоже не входило в круг его интересов. Он взял со стола колоду карт, а килела начала разливать кофе. «Нашу новую гостью следует обслужить первой», — сказал он, мешая карты. На краткий миг в воздухе повисло удушающее напряжение, и, наконец, Келела вручила мне маленькую чашечку кофе. «Так чем еще, кроме снятия проклятий, занимаются дептеры?» — поинтересовалась Келела — и впервые в её глазах вспыхнуло нечто похожее на огонёк сострадания. «Вы предсказываете судьбу?» «Дептеры не практикуют чёрную магию», — ответила я. Загоревшийся огонёк погас почти мгновенно. «Возможно, они и предсказывают судьбу, просто тебя вышвырнули слишком рано». Магнус снял карты одной рукой, переместив быстрым движением пальцев верхнюю часть колоды вниз и при этом не сводя с неё глаз. «А что бы ты хотела услышать, Килела, если бы она всё-таки могла предсказывать судьбу?» «Что у меня будет богатый муж, разумеется», — ответила Келелла. «Твой брат достаточно богат». «Мне уже двадцать лет. Я не могу вечно оставаться под его опекой. Мне нужен добрый, богатый и щедрый муж». Говоря это, она обняла Магнуса за плечо, который хорошо одевается и обожает меня. Такого не трудно найти, произнёс Магнус. Он продолжал смотреть на карты, а на его губах играла лёгкая улыбка. Я откинулась на спинку кресла. Их флирт был утомительным, раздражающим и, если быть честной, чуточку неловким. Мне так и хотелось встать и отыскать Сабу. Её общество было бы куда приятнее. Но я не могла так просто уйти с первого званого ужина своего работодателя. В следующий раз придумаю какую-нибудь отговорку. А пока остаётся лишь улыбаться и терпеть. «О, ты такой милый!» — промурлыкала Келела, проводя ладонью по его руке. Этот жест меня тоже раздражал, хотя я и не понимала, почему. «Андромеда, тебе нравится этот пиджак? Его сшили по моему заказу». «Магнус обожает экстравагантные узоры». «Симпатичный», — ответила я. Магнус выгнул бровь, и я невольно хихикнула. Келелла уставилась на меня с подозрением. Даже без него он самый красивый мужчина в стране. Я поёрзала в кресле, желая встать и уйти, но всё же решила остаться. «Довольно смелое заявление вы не находите?» Наконец Магнус поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты не считаешь меня красивым, Андромеда?» «Не заметила этого, сэр». В эту минуту Магнус держал карты между большим и средним пальцами, давя на них указательным. Стоило мне произнести эти слова, как он сжал их слишком сильно, и карты рассыпались по полу. Он одарил меня свирепым и в то же время изумлённым взглядом. Зато Келела, похоже, испытала облегчение. «Очень профессионально с твоей стороны, Андромеда». с джей сказал бы, что неэтично. «Что значит «не заметила», — перебил Магнус. «А то, что красота не имеет значения», — сказала я. «Будь это так, вы бы не стали нанимать такую простушку, как я, для спасения вашего дома». «И к тому же она субъективна», — добавила я. То, что красиво для вас, мне может не казаться таковым. Тогда что ты считаешь красивым? поинтересовался он, отбрасывая карты ногой. Теперь он пристально смотрел мне в глаза. Если не меня, то как вы сейчас снимали карты? ответила я, кивая головой в сторону колоды. Магнус с интересом вскинул брови, поэтому я продолжила. С какой скоростью и точностью это было сделано? Просто, но уверенно. В подобном умении есть красота. Как и в изготовлении твоих амулетов. Внезапно мы будто вновь оказались перед тем шкафом с инструментами. Между нами установилось понимание. Предыдущая Дептера тратила намного больше времени на их создание, — пояснил он. Однако, — поддразнила я, — ничего примечательного вы пока не видели. Магнус усмехнулся. Келелла крепче сжала его руку, наградив меня убийственным взглядом. «А что вы считаете красивым, сэр?» — поинтересовалась я. «Магнус», — поправил он, и отчего-то его голос, лишённый осуждения, заставил меня покраснеть. «Что я считаю красивым?» Ухмылка тронула уголок его губ. Взгляд стал ещё пристальнее. Смотреть глаза в глаза. «Магнус!» Келела быстро подскочила и схватила его за руку. «Нарисуешь меня? Ты так давно меня не рисовал?» «Я рисовал тебя три дня назад», — возразил он, однако спокойно позволил себя увести. Я дождалась, пока они отойдут к креслу, где килела собиралась позировать, и тихонько выскользнула из комнаты.